Прочувствование образа. Постарайтесь отвлечься от внешних раздражителей. Прочувствуйте свой организм, работу внутренних органов и систем. Для этого, мысленно обратившись в себя, вначале внимательно рассмотрите снаружи и изнутри свое работающее сердце, легкие, желудок, печень, кишечник, почки. Совершите путешествие по дыхательной системе, по системе кровообращения, по пищеварительному тракту, в том порядке, в каком движется воздух, кровь и пища. Обследуйте мысленно свои органы чувств, еще более тщательно изучите больные. Постарайтесь дать ответ на вопрос, от чего возникло заболевание и что нужно сделать, чтобы выздороветь. Следующее упражнение реально улучшит функции органов. Оздоровительные образы Представьте у своих ног Чистый прекрасный ручей. Вступите в прохладную воду, омывающую тело. Прозрачная вода уносит болезни, напряжение, усталость. Упражнение удивительно освежает и улучшает самочувствие. Поведенческие образы. Представьте ситуации общения со знакомыми людьми с целью предвидения их реакции и построения стратегии собственного поведения. Визуализируйте свои действия в любой воображаемой ситуации. Например, встречаюсь с Ивановым, вхожу в кабинет уверенно, смотрю смело. Иванов кричит, ругается, а я совершенно спокоен. Я полностью владею собой. Желательно перевоплотиться в образ спокойного, выдержанного, владеющего собой человека. В этом случае образ другого человека становится внутренней опорой, на которой базируется ваша психоэмоциональное состояние и поведение. В дальнейшем нужны систематические тренировки в искусстве перевоплощаться в конкретный образ до полного овладения нужным качеством. Визуальный отдых. Закройте глаза и постарайтесь погасить воображение. Перед глазами не должно возникать никаких образов. Упражнение активизирует мозговые структуры и обеспечивает психологический отдых организма.